Или оригиналы заменялись копиями? У меня еще не было времени выяснить это, но когда оно появится, я начну с того, что проведу химический анализ металла лисы Сали и Шопа. Изначально я собиралась начать с ложки для Амаров де Люсов, которую я обнаружила в руках Тимоти или Тимофея Була, но теперь это невозможно. Набивший рот сладостями Тимофея говорил крайне неразборчиво. Я улыбнулась, вспомнив, как ребенок возился на дороге. «В кармане Поппи», — ответил он, когда я спросила, где он взял такую славную лопатку. В ретроспективе он был почти мил. «А миссис Булл, конечно же, она тоже хромец?» «Не могу сказать», — произнесла миссис Миллет. «Мне говорили, что Тильда Маунджой — одна из них, но я никогда не слышала того же о Маргарет Булл, хотя они не разлей вода». Эти храмцы расхаживают по домам друг друга по воскресеньям, поют свои гимны, кричат и катаются по полу, как будто пытаются потушить огонь в неприличных местах и занимаются, бог знает, чем еще. Но я попыталась представить, как мисс Маунджой катается по полу в судорогах религиозного экстаза, но мое воображение, несмотря на свою живость, не могло с этим справиться. Чудные они. Продолжала миссис Мюллетт, но никто из них не пустит Маргарет Булы на порог. Даже если месяц будут одни воскресенья, больше никогда. Почему же? Что-то случилось, когда пропал этот их младенец. С тех пор она больше не была такой, как прежде. Не то чтобы и раньше она была чудом. А как насчет ее мужа? Тома Булла? Он с трудом это пережил. Чуть не упобивал их, говорят. И вскоре после этого уехал, и моя подруга, миссис Воллер говорит, что его жена ей сказала, что он больше не вернется. Может, он уехал в поисках работы? Доггера рассказывает, что много мужчин так делали после окончания войны. О, у него было полно работ. Работал на сводного брата, Петти Боуна. Теда Самсона? Того самого, о ком мы говорили. Он летейщик и... Хороший, как говорят, пусть даже у него проблемы с полицией, но когда пропала его малышка, что-то с ним случилось. Внутри у него как будто что-то умерло, но вскоре после этого он исчез. Как мне хотелось выпалить ей в лицо, что тело новорожденной дочери Тома Була нашли в изгородях, но я не осмелилась вымолвить ни словечко. Эта новость еще не достигла деревни, и я не хотела, чтобы меня обвинили в утечке информации, которую полиция предпочла держать при себе. Во всяком случае, сейчас. «Тебе лучше пойти освежиться перед ужином, дорогуша!» Внезапно заявила миссис мюллет, нарушая нарушаемое размышление. «Полковник говорит, у нас гости, и он бы не хотел видеть грязные руки за столом». Я прикусила язык. В обычных обстоятельствах я бы возмутилась по поводу такого несправедливого замечания, но сегодня у меня было новое оружие. «Вы правы, миссис мюллет Услышала я свои слова и сразу же послушно пошлёпала к двери. На выхода я остановилась, драматически повернулась и своим лучшим голосом невинного ягнёнка произнесла... «О, кстати, миссис Мюллетт, Ванетта Херрвуд показала мне портрет харит Стук тарелок прекратился, и несколько минут в кухне висело каменное молчание. «Я знала, что этот день придёт» сказала миссис Мюллетт неожиданно странным голосом. Я ожидала его. Она внезапно рухнула на табурет у стола, спрятала лицо в передник и залилась горькими слезами. Я беспомощно стояла, не зная, что делать. Наконец, я вытащила стул с другой стороны, села за стол и наблюдала за ней, пока она рыдала. Слезы меня особенно завораживают. Химический анализ моих собственных и чужих, открыл мне, что слезы — это чудесный, богатый бульон, главные ингредиенты которого — вода, калий, белки, марганец, разнообразные дрожжевые энзимы, жиры, масла и воски, плюс добрая щепотка хлорида соли, добавленная, видимо, для вкуса. В достаточных количествах они могут быть мощным очистителем. Не такое уж большое отличие, подумала я, от куриного бульона миссис Мюллетт, на который она набрасывалась при малейшем чай. Миссис Миллет уже потихоньку успокаивалась и сказала мне, не отнимая передник от лица, подарок. Вот что это было. Она хотела подарить его полковнику. Я потянулась через стол и положила руку ей на плечо. Я не произнесла ни слова. Медленно передник опустился, обнаружив ее искаженное болью лицо, она сделала прерывистый вдох. Она хотела сделать ему сюрприз. Ох, как она намучилась! Она была так счастлива. Собирала вас маленьких ангелочков и ехала в Мальден Фенвик позировать. И приглашала эту женщину, Хейрвуд, сюда, в букшоу, когда полковник отсутствовал. Тогда было ужасно холодно, ужасно! Она утерла глаза, и внезапно мне стало плохо. Зачем я вообще упомянула об этой картине? Только для того, чтобы шокировать миссис Мюллетт. Увидеть ее реакцию? Надеюсь, нет. Я так хотела рассказать полковнику о ней, тихо продолжала миссис Мюллетт, но не могла. Не мое это дело. Думать, что оно пролежало в ее студии все эти годы, и никто об этом не знал, это разбивает мне сердце. Вот именно, разбивает мне сердце. И мне тоже, миссис Мюллетт, сказала я, и это было правдой. Когда она встала на ноги и со все еще влажным и красным лицом, в моей памяти что-то зашевелилось. Красное. Рыжие волосы. Тимофей Бул, Его рот, набитый конфетами и серебряной ложкой для амаров в руке. В кармане Поппи, — сказал он, когда я спросила, где я ее взял. В кармане Поппи. Я неправильно его поняла. В кармане папы рыжее серебро. Вот что было во сне и что пытался сказать мне мой здравый смысл. Мне внезапно показалось, будто по моему позвоночнику медленно ползет змея. Возможно ли, что Том Бул до сих пор в Бишоп Лейсе? Возможно ли, что он до сих пор в тайне живет в дыму, накрывающем его дом в Канове? Если да, это вполне мог быть он. Тот, кто курил, когда я кралась с Граем мимо его дома в темноте. Возможно, это он наблюдал из леса, как инспектор Хью и его люди снимали тело Бруки с фонтана Посейдона. Это он забрал ложку из носа Бруки, когда порслинно я... Бог мой! И Тимофей нашел ложку для Амара в кармане своего отца, что могло означать только то, что... В этот самый момент прозвенел гонг в вестибюле, объявляя ужин. — Лучше поспеши, дорогуша, — сказала миссис Мюллетт, приглаживая волосы указательным пальцем и последний раз утирая лицо полотенцем. — Ты знаешь, как твой отец относится к опозданиям. Мы не должны заставлять его ждать.